Глава 30. Нандадеви Госаинтан В дверь негромко постучали. Пард рывком поднял голову и неуверенно отозвался. «Да?» – пошел Гонза. И, не глядя на Парда, стал демонстративно собирать вещи. Пард сел на кровати, ощутив ступнями прохладу корабельного пола. «Переселяешься?» – спросил Пард, хотя вопрос был неуместен. «Ясно ведь, что да?» «Ага. Квася, сексу!» Парт вздохнул. Он никак не мог подавить противное чувство неловкости, хотя глубоко в душе очень надеялся, что старый друг и приятель его понимает. «Ты не сердишься, Гонза? Я и сам не ожидал, что все так обернется». Гонза бросил сумку на ковер. «Ты чего, Парт, оправдываешься, что ли?» Он подошел и потрепал Парда по плечу. «Да не рефлексируй ты. Думаешь, я обиделся? Да ничуть». «Видишь ли, прожитые годы учат глядеть правде в глаза. А правда сейчас такова, что, если тебе дать шанс, ты действительно заткнешь практически всех техников в Большом Киеве». Гоблин шевельнул ушами, но не настороженно, как в минуты опасности, а скорее задумчиво. Парни плохо разбирался в мимике ушей, все-таки с Гонзой они пережили немало. «Думаю, наши отношения не слишком изменятся, чтобы не произошло. Так ведь?» Наверное. В голосе Парда не доставало уверенности. «Я, собственно, не о том спрашивал. Я хотел знать, сердишься ли ты на них? На кого? На Вольву и команду? На эту непростую девчонку?» Гоблин ненадолго замолчал, разглядывая замысловатые узоры на ковре и пузатую сумку в самом центре. «Ну?» Слегка смутно на душе. «Спору нет. Но дело ведь не во мне. Киеву действительно нужен новый техник». Такой, чтобы вывел Киев, а заодно и весь мир из воронки. А как еще они могли тебя проверить? Мне сдается, никак. Парт секунду поразмыслил и решил уточнить. «И ты считаешь, что техник на пути к цели волен обманывать?» Гоблин удивленно возрился на Парда. «Парт, ты чего? Ты первый год на свете живешь, что ли? Да взгляни на этот мир. Тут же ложь и предательство на каждом шагу. Честный тут не выживет и дня». Получается, можно обманывать даже собственную команду, не унимался Парт. Так? Так, отрезал Гонза. Если нужно, надо обманывать ради такой цели. Получается, перебил Парт, что ложь борется с ложью до предательства слава жизни пока еще не дошло, но должи, увы, но тысячи чертей, Гонза, чем ложь техника большого Киева лучше должи, против которой техник выступает. Это что, борьба с тенью? Гонза попятился к столу и опустился на банкетку. «Парт», — сказал он уже спокойнее, — «я не готов ответить. Ты же понимаешь, на эти вопросы ответа вообще нет. Кстати, когда-то ты сам произносил эти же слова. А что до нас? Нет, я не сержусь ни на Инси, ни на Вольво, потому что понимаю, они не могли иначе, но ведь нас обманули, Гонза. Нас обманывали с самого начала и все время глядели на нашу реакцию, рассматривали, как мух под стеклом ей-ей. «Обманывали, согласен», — Гоблин не собирался возражать. «Но я все равно не сержусь на них, Парт. В конце концов, нас обманывали не ради чего-то сомнительного удовольствия, а ради благой цели, ради всех нас. Я их понимаю, слышишь? И прощаю, конечно», — Парт медленно поднял на друга взгляд. «Знаешь, что я скажу, Гонза? Вам долгоживущим легко рассуждать о благих целях, потому что у вас есть время достичь их и собственными глазами увидеть, что все было не зря. А люди чаще всего просто не доживают до дня, когда цель будет достигнута. И для нас благие цели всего лишь пустой звук, абстракция, химера, которая оправдывается все, кто нас обманывает. Именно поэтому люди не умеют прощать. Запомни это. Гонза долго-долго смотрел Парду в глаза. Ни один не отводил взгляда. Я запомню, пообещал Гонза. Но к чему эти твои рассуждения? Ты что, отказываешься от предложения Вольва? Нет, твердо сказал Парт. Напротив, я с радостью окунусь в этот омут и буду пахать, как проклятый, если понадобится. Но я никого и никогда не буду обманывать, Гонза. По крайней мере, постараюсь, и я хочу, чтобы ты это знал. Гонза глубоко вздохнул. Ладно. Я запомню. Он задумчиво поскреб под кепочкой. Да. А впрочем, твоя реакция лишь подтверждает правильность выбора. Именно такого техника Volvo, с Инси и искали. Ты уже начал меняться в нужную сторону парт. И это, черт возьми, здорово. Просто здорово. Гонза встал, подобрал с ковра сумку и взялся за дверную ручку. Эй, Гонза! остановил его парт. Гоблин замер, не оборачиваясь. Что? «Так, без привязки к чему бы то ни было!» «А что такое «черт»» или «кто такой?» Теперь Гонза обернулся. По лицу его расплывалось удивление, как масло по поверхности теплой воды. «Черт?» «А черт его знает!» «Слово такое!» «Наверное, какой-то древний живой!» «Хотя нет, имя писалось бы с большой буквы!» Гоблин задумался. «Может, раса?» Неуверенно предположил он. Парду усмехнулся и тоже встал. «Ладно!» «Пойду в рубку». «Ох, бедная моя голова, сколько же тебе предстоит переварить и запомнить!» «Ничего», — ухмыльнулся Гонза. Выдержишь? я в тебя верю, ты способный». «Гляди, не перехвали», — проворчал Парт, и вдруг подумал, что Гонза, как и сам Парт, только что легко изменил настроение, в пару минут, словно человек».